Емельян Иванович за это время покорил многие форпосты и сильные крепости, разбил войска генерала к а р а разгромил и целиком взял в плен большой отряд полковника ч е р н ы ш о в а завладел несколькими уральскими заводами, затем, бесплодно продержав в полугодовой осаде город Оренбург, принужден был осаду снять и двинуться на северо-восток, к Троицкой крепости. Здесь удача изменила Пугачеву. Настала полоса невзгод для него. В Троицкой крепости он был атакован сибирским корпусом генерала Декалонга. Хотя пугачевцы оказали при защите крепости большую отвагу и отчаянное сопротивление, но все-таки 21 мая 1774 года они были наголову разбиты и бросились бежать мелкими партиями по разным дорогам. Путь отступления был усеян их трупами. Потери Пугачева огромны – 28 орудий, 4 тысячи убитых, много раненых. Сибирские войска генерала Деколонга были разъярены упорным в бою с о п р о т и в л е н и е м пугачевцев. В плен не брали, били насмерть. В сражении погибли секретарь Пугачева Казак Иван Шудеев и повыдчик Туманов. Отбито 3600 пленных, захваченных Пугачевым в Троицкой и других крепостях. Емельян Иванович Пугачев бесследно скрылся. Где он вновь появится, никто не знал. За неделю перед этим боем, то есть 14 мая, подполковник Михельсон прибыл в Садкинский завод, надеясь настигнуть там пугачевский отряд под командой Белобородова, которого Пугачев назвал полковником. Но оказалось, что Белобородов давненько из Саткинского завода вышел либо в Кунгуру, либо на соединение с Салаватом Юлаевым, вождем башкирцев, и с самим Пугачевым. О разгроме под Троицкой крепостью главных пугачевских сил Михельсон сведений не имел. Он лишь догадывался, что Пугачев путается где-нибудь поблизости по ту сторону Уральских гор. Поэтому в заводе он не задержался и 17 мая был уже в вершине речки Ай. Разведка донесла, что в восьми верстах в глубине Уральского хребта стоит тысячная толпа башкирцев. Михельсон выслал авангард и со всем отрядом пошел вперед. Башкирцы спешились,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 Башкирцы очутились между двух огней, но, к удивлению Михельсона, дрались отчаянно. Когда башкирцами выпущены были все стрелы, израсходован порох, пошли в ход топоры, ножи и зубы. Бойцы схлестнулись в рукопашную. Вспоров врагу живот, вонзив в грудь нож, смертельно раненые воины валились на землю, судорожно переплетались руками и ногами. свизгом грызли один другого и уже мертвыми, сцепившись в обнимку парами, скатывались с круч в пропасть. Многие башкирцы в кольчугах и в латах, сделанных из толстой заводской жести, оставив триста бойцов убитыми, башкирцы скрылись в горах. Микельсон заметил, в версте от него р а з у в а е т с я пятеро солдат, лезут в глубокое болото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 п о д а в а я ему серебряный рубль, сказал. Иди домой, в свою юрту, да передай людям, что повинившихся мы милуем. Башкирец швырнул рубль в траву, глядел на Михельсона зверем. Михельсон пожал плечами, двинулся к сопкам, где подбирали раненых солдат. Их 45, до 18 человек убиты. Среди них поручик замошников, п р о н з н ы й тремя стрелами. «Была вырыта братская могила, прогремел прощальный залп. Все так обычно и так просто».